Глава 13. 31 октября 2022 года. Понедельник. Демьян Зверин. Ранение оказалось ерундовым, даже кость не была задета, а все равно болела адски. Ну и правая рука теперь недееспособна, неделя на две как минимум. Работать он, конечно же, будет, но только в административном плане. Об операциях можно пока забыть. Но, несмотря на все это, Зверин ни о чем не жалел. В смысле, он не жалел о том, что, улучив момент, попытался вырубить бандюков. Прыгнули бы в тачку, уехали бы и что дальше? Его бы грохнули, как пить дать потом. Да и в общем позволить, чтобы эти сволочи ушли, он не мог. Не после того, как один из них трогал грязными лапами Лену и держал ствол возле ее виска. Когда в его кабинет влетела перепуганная медсестра с криком, что в приемном покое бандиты, он на секунду растерялся. Не то, чтобы Зверин был по жизни поймальчиком, нет. Несколько лет занятий борьбой, улица, строгое отцовское воспитание, характер. Но с настоящими бандюками жизнь его еще как-то не сталкивала. Однако, когда Катя сказала, что у них в заложниках врач Петраш, растерянность сменилась ужасом и лютым гневом. Те затмили разум, вызывая темное желание разрушать. Однако недостаточно для того, чтобы не дать ему набрать ментов. А потом набегу в приемное отделение не придумать, как будет себя вести и что делать. Когда увидел хрупкую фигурку в форме в лапах бандюка, на несколько секунд словил ужас и панику, потом гнев. А вот потом сумел собраться и все сделать как надо спасти ее. Ну и не дать свалить бандюкам и по зубам им поездить еще. Очень хотелось, да. Примитивное первобытное желание уничтожить тех, кто посмел обидеть его женщину, которому он поддался и ни капельки не жалел об этом, даже несмотря на то, что схватил пулю. И нет, он не успокоился насчет Лены. Даже скорее наоборот. Его бесило то, что не получается ее засунуть в стандартную модель поведения ей подобных. Что она ведет себя иначе. Что она чувствуется иначе в те жалкие украденные моменты, когда они были вместе. Ну как вместе? Планерки там редкие необходимости говорить с ней лично по работе. И все, в принципе, ничего большего не было, потому что он не хотел на те же самые грабли, а иначе ведь не бывает. Это ярко иллюстрировал прошлый опыт. Но вот вчера все изменилось. Этот момент, когда ленив в голову был направлен пистолет, и когда какая-то секунда, одно неловкое движение, и все, ее могло не стать вообще, ни в каком виде не стать. Окончательно и бесповоротно. Этот момент что-то в нем изменил. Зверин не мог сказать, что именно и как так вышло, зато точно решил другое он хочет, чтобы она стала его, и плевать, что там и как будет дальше. Что получится либо не получится, просто потому что он не может иначе. Не может и не хочет. Он мог потерять ее. Да, нельзя потерять то, что не твое это факт. И все-таки. «Как же ты нас напугал!» — рыдала мать. «Демьянчик, сыночек, разве так можно? Зачем ты полез? А если бы они тебя убили?» «Олесь, не причитай, хватит. Он, мужик, и поступил так, как должен был». «Я тобой горжусь, сын», — отозвался отец. Эти слова согрели душу, они окрыляли. Такое от отца услышать это дорогого стоит, особенно с тем, что тот подобным баловал редко. Ему не сильно нравилось, что сын в медицину пошел вместо того, чтобы бизнес развивать. Не крупный, конечно, но все денег побольше, чем платит государственным докторам. А в то, что сын в верхи вырвется, илья зверин особо не верил. Там протекция нужна бабки, связи. тех у него в нужных для дела масштабах не было. И потому Илья считал, что все это пустая трата времени и сил, которые можно было вложить в реальные дела. Но демьян стоял на своем. До поры до времени. До жены и ее измены. В тот момент он, чего греха таить, иногда думал, что надо было бизнес мутить. Масштабный. И вот тогда бы... Хорошо, что это были только мысли. И что подниматься он решил в том, что его. Когда стал главврачом, впервые от отца услышал, что тот им гордится. А вот сейчас во второй раз. «Чем ты гордишься? А если бы мы его потеряли?» Продолжала всхлипывать мама. «Ну не потеряли же, ага». «Олесь, на вот, вытри слёзы», — уже более мягко сказал Илья, обнимая жену за плечи и давая ей пачку бумажных салфеток. Демьяну мать было жалко, но он в любом бы случае поступил так, как поступил, даже если бы это был последний его поступок в жизни. Любой, из-за которого с головы Лены хоть один волосок упадет. В дверь палаты постучались, и у Демьяна на секунду сердце остановилось. Вот натурально остановилось. Задержалась и разогналась. Вдруг она... «Демьян Ильич, можно?» Николай Сергеевич, хирург, зашел в палату с выпиской в руках. «Да, конечно. Вот ваша выписка». «Как выписка? На второй день после ранения? Вы в своем уме?» Принялась причитать мама. «Мам, кто из нас медик, ты или я?» Беззлобно отмахнулся Демьян. «Спасибо, Николай Сергеевич». Забрал бумагу, мазнул по ней взглядом и отложил на тумбочку. Николай Сергеевич вышел. «Сынок, может быть, ты у нас поживешь? Все ж таки рука. Как тебе самому-то?» «Спасибо, мам, но нет. У меня все нормально. Это так. Царапина». «Царапина? Ты чуть не умер!» Отец и сын синхронно закатили глаза. С одной стороны, то, как его мать над обоями кудахтала, бесила. С другой же, они понимали все это из любви. Огромное, как вселенная всеобъемлющей любви жены и матери, такой редкой и оттого такой ценной. Отцу повезло встретить такую, как мать. Вот бы и ему, Демьяну, когда-нибудь. Мысленно он отмахнулся. Ему и так нормально одному. И в этот же момент перед мысленным взором всплыло лицо Лены, встревоженное, с огромными карими глазами, глубокими, как омуты. Словно наяву снова ощутил прикосновение к себе маленьких, хрупких рук когда она вчера подбежала к нему. Запах ее волос, тепло ее тела, когда прижимал к себе. Ощущение, что ей на него не плевать, что она испугалась за него, как за мужчину, а не просто, как за человека. Да ну, бред. И как поддерживала его, когда отводила в операционную, подставив плечо. Смешно, Демьян же в два раза ее больше. Смешно, да. Но он позволил. Украл у жизни эти ощущения. «Хотя бы на этот день, сынок. Я борщика сварю, покормлю тебя», — продолжала мама. «Ладно», — сдался он, — «но только на день. А завтра он снова приедет сюда. И снова увидит ее. Елена Петраш «Лен, бросай ты эту работу. Мы тебя в частную клинику устроим, семейным врачом. Они там получают в половину больше, чем ты здесь. И жизнью не рискуют», — говорила Алина. Новость о взятии заложников в больнице уже следующим утром была в интернете, и сестра вместе с мамой сразу же принялись обрывать мне телефон. В тот момент я была уже дома. Смену не доработала, сначала давала показания полиции, а потом меня зверен домой отдыхать отправил в приказном порядке, хоть лучше бы я осталась в больнице. Своими глазами увидеть, что у него и правда ничего серьезного нет. Да, я медик и видела много всего и разного, в том числе парочку огнестрелов. Но одно дело, когда это чужой человек, и совсем другое, когда тот, кого ты знаешь. И когда ранение он получил, спасая меня. Вот именно поэтому мы не лечим родственников. Алина с Аликом заехали за мной и отвезли к маме, которая сходила с ума от тревоги и хотела сама убедиться, что я в порядке. И вот сразу после того, как все успокоились и Алик откланялся, чтобы начать рабочий день, сестра завела старую песенку, заставляя меня захотеть сделать то же самое. «А что?» «Стань в одном глазу, и я могла бы лично убедиться, что...» «Алин, этот инцидент произошел не на вызове», — возразила я. «А на вызовах все и всегда гладко и безопасно?» — включилась мама. «Платят копейки, а ты жизнью рискуешь, чтобы что?» «И на личную жизнь времени нет». «Я люблю свою работу. Это моё. Я хочу этим заниматься и буду это делать». «Так и занимайся, Лен. Никто же не против». Но в более комфортных условиях. Я не буду увольняться и продолжу работу. Все закрыли тему. Мама фыркнула. Алина расстроенно качнула головой и замолчала. Мы так еще какое-то время посидели в напряженной тишине, а потом разъехались. Оказавшись дома, я первым делом позвонила на работу, узнать, как Демьян. Он мне жизнь спас, и он мой коллега и начальник. Это нормально. Как оказалось, его уже выписали, и он отправился домой. «Швы снимают через несколько дней, значит, все это время мы не увидимся. Может быть, лично ему написать?» «Нет, ну а что?» «Демьян Ильич, доброе утро. Как вы себя чувствуете?» Отправила. Сердце принялось стучать, как сумасшедшее. «Может быть, напрасно я это сделала?» «Хотя, с другой стороны, узнать, как он, это нормально. Зверин мне жизнь спас, как настоящий герой. Он и есть герой, в принципе». Так ли много других бы поступили так же ради чужого человека? Едва ли. Прочитано. Секунда, Еще одна. Печать ответа. Доброе утро, Все хорошо, благодарю вас. Ну и все. больше ничего не добавил. Две минуты я висела в сети, и он тоже висел. Молчал, и я молчала. Закрыв мессенджер, я отложила телефон и пошла в ванную. Включила горячую воду, стала наполнять ванну. А расслаблюсь и смогу уснуть хоть на пару часов. Услышала сигнал о новом сообщении и побежала за телефоном. Пусто. Мне что, уже чудится? Отлично. Просто здорово. Не хватало еще из-за этих мерзавцев посттравматически словить. От страшных воспоминаний меня передёрнуло. По всему телу прошла дрожь, и я обхватила себя руками. До этого момента я как-то позабыла об ощущениях из-за пережитого. О страхе за свою жизнь. То, что Зверин спас меня, отодвинуло это на задний план. Временно, да. И вот теперь, несколько часов спустя, на расстоянии от него, этот эффект прошел. Вот если бы он сейчас был рядом... Вспомнилось, как он обнимал меня в коридоре. Раненый, рядом бандюки, оружие, а я... А я никогда не чувствовала себя в большей безопасности, чем в тот момент. Качнув головой, я отложила телефон и пошла в ванную. «Нужно будет таки пойти на сессию к психотерапевту, как предложили копы, потому что в голове у меня какой-то бардак».